Глава 31. Императорский новогодний бал был, как всегда, прекрасен. Тысячи гостей со всех концов страны, тонны еды, приготовленные сотнями лучших поваров, и нескончаемые бочки с вином и шампанским. Танцы, разговоры, обмен сплетнями — всё в лучших традициях аристократии. Молодые дебютантки сжались по углам вместе со своими родителями и фрейлинами, дожидаясь, когда их всех позовут на общие танцы с кавалерами. В сущности, такими же подростками, как и они, только другого пола. Те, наряженные в лучшие костюмы, словно бойцовские петухи, грозно вышагивали между рядами гостей, внимательно поглядывая по сторонам. А вдруг какая-то из девушек приглянется и не покусится ли на ту, кто уже понравится кто-то из соседей. Графиня Элиза вангардон С высоты своего положения с Сленцой смотрела за всем происходящим. Богатая и знатная дочь своих родителей, она сделала стремительную карьеру, выйдя замуж за ремесленника, который водил дружбу с самим императором. Даже сегодня, когда он по ее просьбе прибыл на бал, хотя обычно всегда пропускал эти мероприятия, его тут же нашли в толпе внимательные глаза, и уже через пять минут гвардеец императора попросил его прибыть к тому в кабинет что, конечно же, видели все вокруг, еще больше возвеличивая девушку в собственных глазах. Едва муж отошел, как к ней тут же стали стекаться знакомые и незнакомые люди, чтобы выразить свое почтение. Вот и молодая женщина, подойдя к ней в порядке очереди, протянула украшенный золотом и драгоценными камнями футляр. «Прошу, графиня, примите от моей семьи этот скромный подарок», попросила она, стыдливо пряча глаза за плотной вуалью на лице. Взяв его в руки, Элиза открыла и все кругом ахнули, едва увидев тончайшей работы веера, выполненный из слоновой кости и сплошь усыпанный драгоценными камнями. Взяв его в руку, она не смогла выпустить обратно, хотя обычно старалась не принимать подарков от незнакомых людей. Отдав футляр слугам, она повернулась к девушке, которая с поклоном замерла неподвижно. «Думаю, нам стоит отойти, чтобы я могла вас поблагодарить приватно». Понимая, что такое не дарят просто так, Она показала глазами в сторону дамской комнаты. Девушка сделала книгсон и заспешила за ней. Зайдя внутрь одной из специальных комнат, где дамы могли поправить косметику или выполнить свои естественные потребности, она подперла собой дверь, чтобы их никто не побеспокоил. «Кто ты и чего тебе нужно?» небрежно спросила она у коленопреклоненной девушки напротив. «Лично мне ничего не нужно». Вуаля откинулась и на девушку посмотрели двойные зрачки красивых глаз со смутно знакомого лица. Но у его святейшества, видимо, есть к вам какие-то вопросы. Сердце Элизы испуганно вздрогнуло, когда в глазах говорившей с ней девушки появилась третья пара зрачков. «Да, нам точно есть о чём поговорить с Элизой», другими интонациями заговорила собеседница. «Собирайся, мы едем обратно домой». «Но я не могу. Императорский бал, мой муж...» Возмутилась она, но силы с каждым произнесенным словом покидали ее, и она без чувств упала на пол. Через пару минут мисс Гордон неуклюже поднялась, поправила платье, и, приняв у колена преклоненной девушки вторую шляпку с плотной вуалью, которую тогда достала из сумочки, посмотрелась в зеркало. «Дамьен, ты мне будешь еще нужен. Анна покажет тебе молодых людей, с которыми нужно будет сегодня познакомиться. Сделай это, пожалуйста» так чтобы они не видели тебя ни с кем другим. Всё выполню, вашу светлость. Это легко, тот наклонил голову и горестно заметил. Стоит любого поманить рукой, как он тут же оказывается у моих ног. Неужели и я такой же, хоть и мужчина? считает это уроком, как нужно себя вести, хмыкнула девушка с двойными зрачками. Ладно, всё, выходим и разделяемся, чтобы не привлекать излишнего внимания. Сэр Энтони спешил домой, поскольку многие знакомые сказали ему, что жене сделалось дурно, и она уехала домой. Та, находясь на третьем месяце беременности, должна была и правда себя неважно чувствовать, если решила покинуть бал, на который готовилась попасть целый год. Прощаясь на ходу с друзьями, он сел в паракар, попросив водителя ехать быстрее. Сердце обеспокоенно стучало, словно чувствовало неприятности. Непонятно откуда появилось липкое чувство страха, которая сидела внутри всю дорогу до дома. И даже когда он, бросив шубу слугам, вбежал в их спальню и увидел спокойно лежащую на кровати жену, всё равно облегчение не пришло. «Добрый вечер, учитель!» Элиза открыла глаза, и сэр Энтони вздрогнул от страха, увидев двойные зрачки. «Простите, я не знал, что она беременна, так что решил минимизировать её перемещение, чтобы не навредить ребёнку. Реджинальд!» Старый исповедник, страхи которого неожиданно сбылись, упал на колени рядом с кроватью. «У вас появился еще кто-то». В голосе жены послышались знакомые интонации, полностью испарившие любые сомнения. «Начинаю ревновать». «Что ты хочешь?» Он был опустошен и обессилен, поскольку переживания за беременную жену полностью вытеснили все мысли из головы. После двух выкидышей подряд, На этого ребёнка были большие надежды как у него, так и у жены. «Для начала вашу руку». Элиза протянула свою, и Энтони без сопротивления положил свою ладонь в её, ощущая, как в ауру проникает множество неизвестных ему конструктов чужой души. «А теперь, когда я обезопасил себя, мы просто поговорим». Девушка показала ему рукой на кресло. Исповедник, с которого словно вынули стержень, молча упал на мягкое сиденье. чего ты хочешь он поднял голову, когда в комнате повисло молчание. «Я и раньше знал, что запрет на перемещение человеческих душ тебя не остановит, так что не сильно и удивлён, увидев тебя здесь. Сначала я бы хотел уточнить кое-что». Бывший ученик внимательно на него посмотрел. «Ремесленники республики как-то слишком быстро распутали мои конструкты, и меня терзают смутные сомнения, что только вы могли этому поспособствовать Ни с кем другим я не делился своими выводами по своим исследованиям. «Это правда. Император обменял мои знания по твоим работам на пару составов с новым оружием, что ты изобрел для республиканцев», — признался он. «Все остались довольны сделкой. Сенат договорился со своим злейшим врагом?» Эта новость заставила меня искренне удивиться. «Но то, чтобы мы прям такие уж злейшие враги...» Слегка преувеличенная пресса-история». Он пожал плечами. «Служба императора, когда это нужно, обменивалась сенатом информации и раньше. Думаешь, пути передвижения, оставших неугодными империи ремесленников, и в том числе Немальда, просто так доставались республиканцам?» «Сэр Немальд? Неугодный?» Меня словно молотом приплющило к кровати. «С каких это пор лучший антианимант стал неугоден короне?» «Я сам не очень в курсе. Этим занимается внешняя разведка вместе с Артуром. Но вроде бы это и началось с тех самых пор, как тот, забросив работу, стал заниматься больше исследованиями, не реагируя ни на какие приказы начальства. Но всё равно, даже так, убить лучшего своего антианиманта в обмен на что? В голове такое не укладывается. На две дивизии солдат, которых отправили на подготовленную бойню республиканцы» но и запрет использования одушевленных механизмов с их стороны на определенных участках фронтов. Я замолчал, переваривая услышанное. Конечно, я и раньше знал, что все вокруг прогнило насквозь, но такое... Такое для меня было верхом тупости и некомпетентности. «Весь мир сгнил», — горько заметил я, озвучивая вслух свои мысли. когда до этого дошло, сэр Энтони? Мы ведь с вами хотели всеобщего процветания, возвеличивания искусства» в какой момент это заменилось на прагматизм и пренебрежение к лучшим своим гражданам такое было всегда реджи он хмуро развел руками просто ты был слишком юн и идеалистичен чтобы это видеть теперь же ты явно повзрослел. я задумался а он мне не мешал с тревогой смотря на тело жены ладно поскольку вы были ко мне всегда добры и по сути являлись настоящей семьей на все время обучения я предлагаю вам сделку Я поднял на него взгляд. Что ты хочешь? Он внимательно на меня посмотрел в ответ. Для начала полное молчание. Даже в мыслях не повторяйте наш сегодняшний разговор, а лучше просто купите с женой какое-нибудь далёкое имение, подальше от столицы. Что ты задумал? Его глаза расширились. Это неважно, сэр Энтони. Я просто предлагаю жизнь вам и вашей семье в обмен на небольшую помощь здесь в столице. «На то время, пока я тут не закончу свои дела». «Что ты от меня требуешь?» «Прошу, учитель, прошу». Я настаивал на этой формулировке. «Если бы я захотел заставить вас, то не вел бы этих длительных разговоров, а просто занял бы тело и сделал все, что нужно. Или у вас есть сомнения в этом?» «Думаю, что нет». Он отрицательно покачал головой. «Тогда прошу вас помочь мне. Тем более, что ничего порочащего вашу честь я не требую». Взамен дам время подготовиться к грядущим изменениям. Что от меня нужно? Передать то же самое предложение одной девушке-механику и врачу, которые мне здорово помогли в свое время. Если они согласятся, возьмите их с собой в поездку, в имение. Если нет, пусть живут, как хотят». «И все?» — искренне удивился он. «Вы единственные, кто мне не безразличен Я пожал плечами. «Да остальных мне нет дела». «Тогда я согласен». «Когда нам нужно уехать?» «Как можно скорее. Лучше всего завтра. Продавайте дом по бросовой цене. И мой вам совет — меняйте все духовные деньги на драгоценные металлы и камни». На его лбу появился холодный пот при этих словах. «Ты что хочешь сделать, Реджинальд?» «То, о чём вы сами мне только что сказали, и чего раньше я не замечал. Реджи! Всё, учитель, не будем больше утомлять Элизу». и отмахнулся от него. «Оставляю ее вам, но конструкта не снимаю. Только когда окажетесь на другом конце страны, я избавлю вас обоих от своего присутствия». Он устало поднялся на ноги. «Прощайте, учитель. Если все выполните, как мы договаривались, я вас больше не потревожу». «Прощай, Реджинальд», — тихо ответил он. «Прощай».